«Оп!» забрал банку из рук Максвелла, но пить не стала а зажал ее между коленями. «Иными словами, эта планета перехватила и сдублировала твою волновую схему так, что вас стало двое», — сказал он. «Откуда ты знаешь?» «Дедуктивный метод». Наиболее логичное объяснение того, что произошло. мне известно, что вас было двое. С тем другим, который вернулся раньше тебя, я разговаривал, и он был ты. Он был точно таким же Питером максвелом как ты. Он сказал, что на планетах енотовой шкуры никаких следов дракона не оказалось, что все это были пустые слухи, а потом он вернулся раньше, чем предполагал. Так вот в чем дело, заметил Максвелл. Я никак не мог понять, почему он вернулся до срока Передо мной стоит дилемма, сказал Об Должен ли я предаваться радости или горю? Наверное, и радости, и горю понемножку Оставив место для смиренного удивления Перед неисповедимыми путями человеческих судеб Тот, другой был ты, и вот он умер И я потерял друга, ибо он был человеком и личностью, а человеческая личность кончается со смертью Но вот тут сидишь ты И если прежде я потерял друга, то теперь я вновь его обрел, потому что ты такой же настоящий Питер Макс был, как и тот Мне сказали, что это был несчастный случай но ну, не знаю, — заметил Лоб, — я над этим довольно много размышлял, и я вовсе не уверен, что это действительно был несчастный случай, особенно после того, как ты вернулся. Он сходил с шоссе, споткнулся, упал и ударился затылком. Но ведь э, никто не спотыкается, сходя с шоссе, разве что калеки или люди мертвецки пьяные, и наружная полоса еле ползет». «Конечно», — сказал Лоб. «И так же рассуждала полиция. Но других объяснений не нашлось. а полиции, как тебе известно, требуется какое-нибудь объяснение, чтобы закрыть дело. Случилось это в пустынном месте. Примерно на полпути отсюда до заповедника Гоблинов. Свидетелей не было. Очевидно, все произошло, когда шоссе было пустынно. Возможно, ночью». Его нашли около 10 часов утра 6 часов на шоссе было уже много людей Но, вероятно, все они сидели на внутренних скоростных полосах Они видели обочины Труп мог пролежать очень долго, прежде чем его заметили э, Так, по-твоему, это не был несчастный случай? Так что же, убийство? Не знаю Мне приходила в голову эта мысль Одна странность так и осталась необъясненной. В том месте, где обнаружили тело, стоял какой-то необычный запах, никому не знакомый. Может быть, кто-то знал, что вас двое, и по какой-то причине это его не устраивало. Но кто же мог знать, что нас двое? Эх, обитатели той планеты. Если на ней были обитатели, были... Сказал Максвел: « это поразительное место. И пока он говорил, оно вновь возникло перед ним, как наяву. Хрустальная планета, во всяком случае, такое, она показалась ему при первом знакомстве, огромная, простирающаяся во все стороны хрустальная равнина, а до ней хрустальное небо, к которому с равнины поднимались хрустальные колонны, чьи вершины терялись в млечной голубизне неба. Колонны, возносящиеся ввысь, чтобы удержать небеса на месте И полное безлюдье, рождавшее сравнение с пустым бальным залом гигантских размеров Убранным и натертым для бала, ожидающим музыки танцоров Которые не пришли и уже никогда не придут И пустой зал во веки веков сияет сказочным блеском Никого не радуя своим изяществом Бальный зал, но бальный зал без стен Простирающийся вдаль Не к горизонту Горизонта там, казалось, не было вовсе А туда, где небо Это странное матово-стеклянное небо Смыкалось с хрустальным полом Он стоял Ошеломленный Этой невероятной колоссальностью Не безграничного неба Ибо небо отнюдь не было безграничным И не огромных просторов Ибо просторы не были огромными Но колоссальностью истинной Именно замкнутого помещения, словно он вошел в дом великана и заблудился, ищет дверь, не представляя себе, где она может находиться. Место, не имевшее никаких отличительных черт, потому что каждая колонна была точной копией соседней, а в небе, если это было небо, не виднелось ни облачко, и каждый фут, каждая миля были подобны любому другому футу, любой другой миле этих абсолютно ровных хрустальных плит, которые тянулись во всех направлениях. Ему хотелось закричать, спросить, есть ли здесь кто-нибудь? Но он боялся закричать, возможность страха, хотя тогда он этого не осознавал и понял только потом, что от звука его голоса холодное сверкающее великолепие вокруг может рассыпаться облаком мерцающего иния, ибо там царила тишина, не нарушаемая ни единым шорохом. Это было безмолвное, холодное и пустынное место. Все его великолепие и вся его белизна терялись в его пустынности». Медленно, осторожно, опасаясь, что движение его ног может обратить весь этот мир в пыль, он повернулся и уголком глаза уловил? Нет, не движение, а лишь намек на движение, словно там что-то было... Но унеслось с быстротой, невоспринимаемой глазом. Он остановился, чувствуя, что по коже у него забегали мурашки, завороженные ощущением чужеродности, более страшной, чем реальная опасность, пугаясь этой чужеродности, столь непохожей, столь далекой от всего нормального, что при взгляде на нее казалось можно было сойти с ума, прежде чем успеешь закрыть глаза.